Мы продолжаем слушать приключения про котов и следующая книга Лилиан Джексон Браун «Кот, который нюхал клей». Читает одни. Пролог. Да, на самом деле существует такая местность под названием Мусскаунти. Находится она в 400 милях отовсюду. Главный город этого края – Пикотс. С населением в 3.000 человек. Помощник официанта по имени Дерек Калтерпринк тоже действительно существует. Есть и бармен, похожий на медведя, который за бумажную салфетку требует пятицентовую монетку. Есть и кот по имени Каокукун, который умнее людей. Если это звучит как перечисление персонажей пьесы, так это только потому, что весь мир театр. А люди в нем – актеры. Так гасите же свет и поднимайте занавес. Действие первое. Сцена первая. Место действия – холостяцкое жилище в Пикоксе. Время действия – раннее утро в конце мая. Действующие лица. Джим Квиллер – бывший журналист, а теперь наследник всего состояния Клингеншоенов. Крупный мужчина лет 50 с сидеющими волосами, пышными усами и страдальческим выражением лица. Као-Кокун – сиамский кот, среди близких известный под кличкой Коко. Юм-Юм – сиамская кошечка постоянная спутница Коко. Эндрю Броуди – начальник полиции Пикокса. Телефон зазвонил ни свет, ни заря, и Квиллер, не открывая глаз, потянулся к тумбочке. С он прокаркал хрипло «Алло!» и услышал, как властный голос произнес «Я хочу с тобой поговорить». Голос был знакомым, но почему-то внушал беспокойство. Звонил Эндрю Броуди, начальник полиции Пикокса, и говорил он строго и обвиняюще. Квиллер до первой утренней чашки кофе всегда чувствовал себя не в своей тарелке. И сейчас мысли его тщетно пытались нащупать объяснение происходящему. Может, он счетчик паркинга сунул канадский пятицентовик? Или выбросил окурок из окна машины? А может быть, просигналил в пределах пятисотметровой зоны от больницы? Ты меня слышишь? Я хочу с тобой поговорить. Тон То был уже не столь резким, как сначала. Квеллер, кажется, начинал соображать. Он узнал шутливый стиль, который среди взрослого мужского населения Пикокса сходил за общительность. «Ладно, Броуди», — ответил он, — «мне как явиться на пост? Или сдаться? Или ты пришлешь фургон с наручниками? Оставайся на месте, сейчас буду». «Кстати, это по поводу твоего кота». И он резко повесил трубку. И вновь всевозможные предположения завихрились в голове Квиллера. Неужели сиамцы нарушили чей-то покой? Да, это были изнеженные домашние кошки, но Коко отличался высокодецибельным воем, а крик Юм-Юм мог воспроизвести только синтезатором. Любого из них в тихий день при открытых окнах услышали бы за несколько кварталов. Стоял конец мая, и в распахнутые окна врывался нежный, освежающий бриз, которым знаменит пикакс нежный и освежающий, за исключением тех дней, когда ветер дул со стороны молочной фермы Килкоклов. квилер поспешно натянул одежду, провел по волосам влажным гребнем, подобрал разбросанные на полу гостиной газеты, захлопнул ведущую в спальню дверь, чтобы скрыть неубранную постель и выглянул в окно как раз вовремя, ибо полицейская машина Броуди уже сворачивала на подъездную дорогу. квилер жил в квартире над гаражом, бывшим когда-то каретным сараем в поместье Клингеншойнов. Каретный сарай располагался на заднем дворе. Сам же особняк фасадом выходил на Пикокскую площадь, огромное каменное здание в форме квадрата, которое теперь перестраивалось под театр. Широкие газоны перед домом были взрыты вдоль и поперек, на них стояли грузовики, лежали кучи пиломатериалов и ютился вагончик для строителей. Пока полицейская машина маневрировала между всеми этими препятствиями, Плотники, электрики, кишмяки, шевшие на стройке дружно приветствовали начальника полиции. Броуди, известный юрист, был учтивым шотландцем исполинского роста, с грудью, как у боксера, и крепкими ногами. Ему очень шли кильт, шотландский берет и волынка. именно в таком виде он появлялся в дни парадов и свадеб. Квиллер встречал Броуди на лестнице. Поднимаясь, начальник полиции ворчал. Он всегда на что-нибудь жаловался. Когда строили этот дом, ступеньки сделали слишком крутыми и узкими. Нога нормального здорового человека просто не помещается. «Поднимайся бочком», — предложил Квиллер. «А это еще что за штуковина?» Броуди указал на герб из кованого железа диаметром в ярд, стоявший у стены. В центре герба три вздыбленные кошки. О, вздорные животные! Готовились к атаке. Он снял сворот старинного шотландского замка сказал с гордостью Квиллер. «Я его купил. Принадлежал Макинтошам. Моя мать родом из Макинтоши. Да? И где же ты его купил?» Зависть Броуди говорил о том, что он отдал бы все за подобную реликвию, или, точнее, потратился бы в пределах разумного. Он был человек экономный. «Купил в в антикварной лавке в центре, когда жил там. Мне переслали его на прошлой неделе». Выглядит тяжелым. Должно быть, и за вес пришлось немало выложить. Да, он весит около 100 фунтов. Хочу пристроить его в гостиной, но пока не решил, где именно. Спроси мою дочь. Она в этом знает толк. Это реклама? — спросил Квиллер. Франческа Броуди работала дизайнером по интерьерам. Важной походкой волынщика Броуди прошел в гостиную, откидывая все вокруг взглядом полицейского, и плюгнулся в большое удобное кресло. — У тебя тут уютный насест! — Франческо помогла. После особняка с его чрезмерной утомительной роскошью мне здесь показалось мрачновато. — Как тебе нравится материал, которым она покрыла стены? — шотландский твит ручной работы. Начальник полиции повернулся, чтобы оценить похожие цветом и фактурой на овсянку покрытия стен. «Держу парит и прилично раскошелился. Впрочем, ты можешь себе это позволить». Затем он уставился на противоположную стену. «У тебя много полок». Франческа придумала, как расположить их, а ее плотник сделал. Я начинаю собирать старые книги. «С твоим кошельком тебе следовало бы покупать новые, а мне больше нравятся старые». «Я купил полное собрание сочинения Диккенса за 10 баксов. Ты экономный шотландец и должен оценить мою покупку». «А это что за картина?» Броуди указал на висевший над диваном эстамп в рамке. «Канонерская лодка 1805 года, которая бороздила Великие озера». «Ну как, ты угостишь меня чашечкой кофе?» Квиллер размешал в кипятке несколько полных ложек растворимого кофе и протянул кружку Броуди. «Ну ладно, что стряслось, шеф? Из-за чего ты вытащил меня из постели в такую рань?» «Я только-только вернулся из центра, с конференции по обеспечению правопорядка», — сказал Броуди. «И вот мое мнение. Город — настоящие джунгли. Первый же день конференции угнали машину мэра. Я рада вернуться обратно в цивилизации». Он глотнул кофе и поперхнулся. «Ух, какая крепкая штука!» «А о чем шла речь на конференции?» Насилие как следствие употребления наркотиков. Одним из выступавших был твой приятель, лейтенант Хеймс. Я с ним разговаривался во время ленча. Хеймс – блестящий детектив, хотя ему нравится разыгрывать из себя дурачка. Еще он многое кое-что рассказал о тебе. Например, что ты давал ему весьма полезные советы. Квиллер скромно погладил усы. «Ну, знаешь, тут все просто. В жизни газетчика много чего случается». Поэтому я всегда держал глаза широко раскрытыми и уши торчком. Вот и все. Хеймс еще кое-что сказал, чему признаться я сначала не поверил. Но Хеймс клянется, что это правда. Он сказал, у тебя есть очень необычный кот, очень умное животное. Тут он прав. Сиамские кошки на редкость умны. Броуди проницательно посмотрел на хозяина дома. Но он говорит, что твой кот, как это, экстрасенс. Погоди, погоди, я бы не стал так далеко заходить, Броуди. Да, но он говорит, твой кот навел полицию на факты, которые помогли раскрыть пару дел. Квиллер прочистил горло, как обычно делал, перед официальными заявлениями. Ты собачник, Броуди, вот почему ты не знаешь, что кошки детективы животного мира. Потому что они по природе своей любопытные Всегда все вынюхивают, умеют проскальзывать в маленькие лазейки, выцарапывают из дыр всякую всячину. Если мой кот и откопал кое-какие ключевые доказательства, сделал он это по чистой случайности. Как его зовут? Мне хотелось бы на него взглянуть. Коко – сиамский кот, коричнево-бежевый окраски кастрированный самец с чистейшей родословной. И не вздумай говорить О нем оно, как о животном. Не то он тебя сглазит. Где-то в коридоре послышалось повелительное, требовательное мяуканье. «Это Коко», — сказал Квиллер. Услышал свое имя, а завтрака еще не получал. Я его выпущу. У кошек собственные апартаменты. «У них что? Чтоб я пропал!» «Да, с ванной и телевизором». «Телевизором ты меня разыгрываешь!» «Обычный маленький черно-белый телевизор, ведь кошки не различают цвета». Наслаждаясь произведенным впечатлением, Филлер извинился и прошел в коридор. Бывшие помещения для прислуги стали теперь гостиной, кабинетом и спальней. Четвертая комната, самая солнечная, с окнами на запад и юг, принадлежала кошкам. В ней были мягкий ковер, подушки, корзины, столбы для заточки когтей и широкие подоконники». В ванной стояли два кошачьих туалета для Коко и Юм-Юм раздельно. Первоначально они обходились одним на двоих, но в последние недели Юм-Юм по каким-то своим чисто дамским причинам захотела иметь собственные удобства. Квиллер вернулся в гостиную в сопровождении двоих своих компаньонов. Два стройных бежевых тела вытянулись во всю длину. Две коричневые маски с коричневыми ушами Устремились за двумя поднятыми в предвкушении чего-то вкусненького носами. Кончики двух коричневых хвостов чуть поднялись кверху. У кошек были похожие длинные стройные коричневые лапы. Однако кокошагал решительно, тогда как Юм-Юм грациозно семенила, на несколько шагов отставая от него. У входа в гостиную оба животных словно по команде остановились и критически посмотрели на незнакомца. «У них голубые глаза!» — воскликнул Броуди. «Я не знал, что у тебя их две». А они из одного помета?» «Нет, я взял их из разных мест», — сказал Квиллер. «Мои ребятки были брошены на произвол судьбы. Вероятно, лейтенант Хеймс помнит их историю». Кошка побольше проследовала в комнату обычной походкой и стала рассматривать посетителя, вежливо выдерживая дистанцию. Квиллер представил присутствующих. Шеф – это Коко, главный инспектор. Он настаивает на том, что в интересах безопасности необходимо всех подвергнуть тщательной проверке. Коко – это Броуди, начальник отделения полиции Пикокса. Начальник полиции и кот уставились друг на друга. Полицейский при этом озадаченно нахмурился. Затем Коко легко запрыгнул на книжную полку висящую на высоте шести фото от пола. Протиснувшись между автобиографией Бенджамина Франклина и жизнью Джонсона Босвилла, он устроился поудобнее и стал следить за гостем. «Он выглядит, как обыкновенный кот», — сказал Броуди. «То есть видно, что он чистокровный и всякое такое, но...» «А ты ожидал увидеть зеленый мех, электронные глаза...» И вращающиеся антенны, да? Я говорил тебе, Броуди, это всего лишь домашнее животное, которое, естественно, любопытно и необычайно умно. Броуди расслабился и перевел внимание на кошку поменьше, которая медленно приближалась грациозной семенящей походкой сосредоточив все свое внимание на его ботинках. «Познакомься с Юм-Юм», — сказал Квиллер. «Она выглядит хрупкой, но у нее молниеносный удар лапой» подобный захват у стального крюка она сама открывает двери развязывает шнурки ботинок и крайдет все мелкое и блестящее следи кстати за своим значком у нас на ферме жили кошки сказал броуди но они никогда не заходили в дом а эти никогда не выходят из дома тогда чем они питаются ты же не хочешь сказать что покупаешь эту дорогущую штуку в маленьких баночках По правде говоря, Броуди, Коко отказывается есть, чтобы это не было, с этикеткой «кошачья еда». Он желает есть свежеприготовленную пищу. Начальник полиции покачал головой от недоверия или неодобрения. Хеймс говорил мне, что ты в усме балуешь своего кота. И вижу, говорил он это не ради красного словца. Да? Так вы узнали там на конференции что-нибудь о насилии, связанном с употреблением наркотиков? Я сказал Хеймсу, у нас тут нет проблем с наркотиками и насилием. Он мне не поверил. Я тоже, хотя и раньше слышал это от тебя. Конечно, мы тут выдергивали какие-то странные растения кое-где на задворках, а несколько лет назад ребятишки нюхали этот дурацкий самолетный клей. Но вообще-то у нас нет наркотиков. И торговцев тоже ими нет. Во всяком случае, пока. И как ты это объясняешь? Мы изолированы, 400 миль отовсюду, как говорится на рекламном щите при въезде в город. Сумасшедшие идеи до нас доходят медленно. Представляешь, даже владельцы ресторана быстрого питания пока не открыли. С мрачным лицом Броуди сделал еще один глоток кофе. И потом у нас тут хорошие, здоровые семьи. Много что делает церковь, очень популярен спорт, походы, охота, рыболовство. Здесь хорошо расти детишек. «Если наркотики и насилие вас не беспокоят, тогда что же вы делаете, чтобы не скучать? Выписываете штрафы за парковку в неположенном месте?» Начальник полиции покривился. «Пьяные водители, пьянство несовершеннолетних, вандализм. Нас это совершенно измочаливает. Когда мои девочки учили в школе, я с ними и с женой вечно ходили на похороны. Похороны одноклассников. Ребятишки гробились на дорогах. Они превышали скорость, валяли дурака за рулем». Тайком пили пиво, выезжали на встречную полосу, теряли контроль. Но теперь у нас другая головная боль. Распространяется вандализм. Заметно. На прошлой неделе кто-то показывал свою молодецкую удаль перед залом суда. Газона как не бывало. И именно это я имею в виду. Есть несколько чокнутых, которым нечего делать. Прошлой ночью они подстрелили два фонаря на гудвинтер бульваре Мальчишками мы на Хэллоуин разбивали тыквы и обматывали деревья туалетной бумагой. Но теперешнее поколение пошло дальше нас. Они рвут цветы перед зданием му муниципалитета, разбивают сельские почтовые ящики бейсбольными битами. Я этого не понимаю. А надписи на стенах? Пока нет. Но они вылили банку краски на фонтан в сквере. Мы знаем мерзавцев, которые этим занимаются, но ни разу не поймали их с поличным. Броуди помолчал и взглянул на Квиллера с надеждой. «У тебя есть план?» — спросил Квиллер. «Ну, после того, как я поговорил с Хеймсом, я думал, может, твой код подскажет, где они в следующий раз нанесут туда чтобы мы могли их подстеречь». Квиллер недовольно посмотрел на него. «Чем вы там обкурились на своей конференции?» Ну, я знаю только то, что мне сказал Хеймс. У твоего кота есть способности эксперта или что-то в этом роде. Послушай, Броуди, предположим, это маленькое животное, которое сидит на книжной полке и моет свой хвост, просто предположим, знает, что вандалы собираются в 2.45 утра 2 июня разбить кирпичом стекло в школе. Ну и как же оно сообщит вам подобную информацию? Ты рехнулся, Броуди. Признаю, какой иногда чувствует опасность. Но то, что ты предлагаешь, просто нелепо. А в Калифорнии используют кошек для предсказания землетрясений. Послушай, броди это же совершенно другое дело. Кстати, тебе еще кофе? А то твоя чашка пуста. Если я выпью еще чашку этого адского варева, меня парализует от шеи ниже. После твоего предложения относительно Коко, полагаю, ты уже парализован от высшей шеи. «А кто-ка наводит в этой банде хулиганов? Обычно ведь у них бывает вожак. Сколько ему лет?» 19 только что закончил школу. Он из хорошей семьи, но водится с компашкой из чипмунка Это самый трущобный городишка в крае, ты знаешь. Они берут несколько банок пива и начинают куролесить на своих драндулетах. А как его зовут?» «Казалось, Броуди не хотел этого говорить». Ну, мне неудобно его называть. Этот Четландспик, неужто наследник владельца универмага? Сын Кэрл и Лари? Начальник полиции с сожалением кивнул. Уже с 8 класса у него начались неприятности. Да, это плохие новости. Его родители, пожалуй, самых славных людей в городе, занимаются общественной работой. Их старший сын учится на священника, а дочь собирается стать врачом. Ты ничего нового, ничего нового мне не открыл. Ланспик – доброе имя. Трудно понять, как Чед сбился с пути. Люди говорят, третий ребенок всегда необычный. Может, они и правы. Возьми моих трех девчонок, например. Две старшие сразу после школы повыходили замуж и начали рожать. У меня четверо внуков, а мне еще и 50 нет. ну вот франческо она третья. Она была решительно настроена поступить в колледж и получить профессию. Но она же вернулась пикакс Вы же ее не потеряли? Да. Франк хорошая девочка и все еще живет дома. За это следует быть ей благодарными. Семья по-прежнему вместе. Но она с головой ушла в отделку интерьеров и театральной постановки. У нее талант, Броуди. Она будет ставить новую пьесу в театральном клубе. Тебе следовало бы гордиться своей дочерью. Жена мне говорит то же самое. франчески 24 года, и она вправе сама выбирать. Начальник полиции, казалось, думал иначе. Она могла бы выйти замуж за одного из Фитчей. В школе она встречалась с Дэвидом Фитчем. Кстати, вот еще одна прекрасная семья. Прадед Дэвида разбогател в 80 80-х годах прошлого века. На шахтах или лесоразработках, не помню, на чем именно. Дэвид и Харли закончили Ельский университет, а теперь они вице-президенты банка. Их отец-президент банка. Найджел Фитч прекрасный человек. Я был уверен, что заполучу одного из этих ребят себе в зятья броуди грустно отвернулся видеть его разочарование было тяжело одна из моих дочерей вышла за фермера продолжал он а другая за электрика у которого свое дело приличные парни ничего не скажешь чистолюбивые хорошие кормильцы но франческа могла бы выйти за дэвид за она бывала приводила его и харлик нам домой слушать этот шум который они называют музыкой настоящий джентльмены Здравствуйте, мистер Броуди. Как поживаете, мистер Броуди? Им нравилось, как я играю на волынке. Славные ребята. Не капли снобизма. Веселые. Да, прекрасные молодые люди, — согласился Квиллер. Я их встречал в театральном клубе. Вот уж где можно говорить о таланте. Они во всех пьесах участвуют. Играли близнецов в мюзикле «Ребята из Пауки Пипси» или что-то в этом роде. Найджелу повезло иметь таких сыновей. Франческа действительно упустила хороший шанс. «Яу!» — неожиданно произнес Коко. Очевидно, ему стало скучно. «Что ж, вернемся к моему предложению», — сказал Броуди. «Подумай, мне хотелось бы разбить эту банду прежде, чем они совершат что-нибудь похуже. Подожгут амбар, ворвутся в чей-нибудь коттедж или угонят машину. Они очень близки к этому». «А ты говорил с Кэрол и Ларри об их сыне?» Начальник полиции сплеснул руками. «Да много раз!» «Они держатся мужественно, но сердце их разбито. А с кем из родителей не было бы то же самое?» Парень не живет дома, болтается, где попало, гуляет ночью напролет. Так и не захотел поступать в колледж. А где он берет деньги? Насколько я понимаю, его бабка оставила ему наследство, однако он не может получать свой ежемесячный чек, если не будет работать в семейном магазине. Ларри поручил ему спортовары, но Чед половину времени прогуливает, уходя охотиться или ставить силки. Браконьерствует, вероятнее всего. «Не нравится мне все это», — сказал Квиллер. «Ланспики не заслуживают таких неприятностей». «Знаешь, Квилл, вам, холостякам, везет. У вас никаких проблем». «Не будь так в этом уверен». «Ну и что у тебя за проблема, женщины?» «Я тебе говорил», — торжествующе заявил Броуди. «Говорил, что они будут за тобой гоняться. Не может в самом деле человек получить наследство миллионы и надеяться на спокойную жизнь». Если бы я знал, что ты последуешь моему совету, я бы сказал тебе, обзаведись женой и вычеркни свое имя из списка завидных женихов. — У меня уже была жена, — сказал Квиллер, — и ничего из этого не вышло. — Ну так попытайся еще раз, женись на молодой женщине и подумай о наследниках. Ты для этого еще не слишком стар. — Когда меня не станет, я оставлю всю фонду Клингеншойнов. Фонд распределит все прямо здесь, в Пикоксе, где деньги были заработаны и где им следует остаться. Полагаю, разные типы все время пристают к тебе, прося подачек? Фонды об этом заботятся. Я все передаю им. Они поддерживают разные благотворительные и добрые дела и мне тоже немного выделяют на жизнь. Ох, ты все-таки немного чокнутый. Тебе этого никто не говорил? Я привык довольствоваться малым. Я заметил, сказал Броуди, оглядывая комнату. Немного найдется миллионеров или миллиардеров, которые живут над гаражом. Ты когда-нибудь видел, как живут фичи У Найджела и его жены в индейской деревне есть старый дом. И Франческа говорит, они его здорово отделали. У Харли с молодой женой старый особняк Фитчи. И он очень похож на замок. 22 комнаты. У Дэвида и джил новый дом, который попадет на обложку какого-нибудь иллюстрированного журнала. Говорю тебе, Квилл, Фран попал в просаг не выйдя замуж за Дэйда. но теперь уже слишком поздно. После того, как Броуди ушел, жалуясь на узкие ступени, Квеллер приготовил себе еще чашечку растворимого кофе в этом встроенном шкафу 4х4 фута, служившей ему кухней. Еще он разогрел в микроволновой печи несколько позавчерашних пончиков. Тем временем Коко спрыгнул с нижней полки и начал рыскать по комнате, словно тигр в клетке, недовольно мяукая от того, что завтрак задерживается. По той же причине Юм-Юм свернулась клубок жалости к самой себе. «Постынь», — сказал Квиллер коко посмотрев на часы. «Еда прибудет с минуты на минуту». Когда они когда он с ямцами жил в особняке, у них была экономка, баловавшая всех троих домашними деликатесами. Теперь Квиллер пытался как-то выкручиваться сам. Питался в ресторанах, а кошком еду доставляли от шеф-повара старой мельницы. Помощник официанта по имени Дерек Ежедневно приносил им птицу, мясо и морские продукты, которые нужно было только немного разогреть, с соответствующим соусом. Когда Дерек с запеченными в сдобном тесте креветками наконец прибыл, он извинился за опоздание и сказал. «Шеф хочет узнать, как им вчера понравилась телятина под белым соусом». «Нормально, за исключением японских грибов, Дерек. Они не любят японские грибы. И передай шефу, чтобы не присылал больше маринованные артишоки, только свежие». «Их любимая пища индейка, только это должно быть нормальное свежее мясо, а не эти закрученные штуки». Он дал помощнику официанта на чай и сел добивать кофе, наблюдая за тем, как сеансы поглощают содержимое тарелок. Каждый из кошек был образцом сосредоточенности. Хвосты распластались по полу, усы растопорщились, затем они тщательно вымылись и, юм-юм, взмахнув вверх, словно легкое облачко, опустилась Квиллеру на колени и трижды развернулась, прежде чем устроиться. А Коко опять расположился на биографической полке и стал ждать начала диалога. Квиллер всегда беседовал с кошками. Это казалось ему более разумным, чем разговаривать самим собой, как он, наверное, и поступил бы, живя один. Коко, казалось, особенно ценил звук человеческого голоса. Он реагировал так, будто понимал каждое слово. «Ну, Коко, что ты думаешь о нелепом предложении Броуди?» «Яу!» — ответил Коко с оттенком презрения. Бедняга действительно разочарован, что Фран не вошла в семейство Фитчей. И интересно, знает ли он, что она со мной заигрывает? «Яу-яу!» — издал Коко, меняя позу. Он никогда не испытывал энтузиазма, если речь заходила о женщинах в жизни Квиллера. Квиллер впервые встретил Фран Броуди, когда покупал мебель в студии Аманды, занимающейся дизайном интерьеров. Ему понравились и Аманда, средний лет дама, седая, бескусно одетая, бестактная и раздражительная, и ее ассистентка, молоденькая, привлекательная и дружелюбная. Обе женщины предпочитали в одежде нейтральные тона, чтобы они не соперничали с тканями и обоями, которые демонстрировали клиентам. Только на Аманде бежевый серый хаки – и серо-коричневые цвета выглядели тускло, настроенной же фигуре Франчески шикарно. Аманда все больше отходила на задний план, управляя делами, тогда как ее общительная ассистентка работала с клиентами. Фран была рыжеватой блондинкой, высокой, как отец, с такими же серыми глазами, но только в ее глазах был металлический блеск честолюбия и решительности. Она знает о моей связи с Полей Дункан, — сказал Криллер, — но это ей не мешает. Поле предупреждала меня, чтобы я не вступал в театральный клуб и нанимал Франт. Но я думаю это просто женская сервозность Яу! — строго произнес Коко. Извини, я не то имел в виду. Ну, скажем, это выглядело как ревность женщины постарше к молодой сопернице, хотя Франт действительно серьезно настроена. Не знаю, за мной она гоняется или за моими деньгами. Яу-яу, сказал Коко. Мне трудно принять агрессивность молодого поколения. Может, я и старомоден, но мне нравится самому быть охотником. Стратегия Франчески была слишком явной. Она попросила ключ от квартиры, чтобы, как она сказала, наблюдать за ходом работ и за поставками товара. Она приносила ему для просмотра альбомы с образцами обоев и мебельные каталоги, что включало и консультации в тесном контакте, на диване, когда фотографии и рисунки разложены на коленях, и колени нечаянно соприкасаются. Она подгадывала эти встречи тет-а-тет -тет к часу коктейля и вежливость требовала от Квиллера предложить ей бокал другой, после чего приглашение на ужин становилось почти обязательным. А она собиралась вместе с ним лететь на несколько дней в центр, чтобы в дизайнерских студиях и галереях выбрать мебель и предметы искусства. А она хотела задрапировать стены его спальни, сделать там зеркальный потолок, покрыть постель шелковой накидкой. Франческа вся искрилась юной жизненной силой, употребляла соблазнительные духи, а ее длинные ноги в босоножках на высоких каблуках выглядели очень и очень возбуждающе. Но, однако, после того, как Квиллеру исполнилось 50, он стал чувствовать себя уютнее с женщинами своего возраста, которые носили 16 размер. Поли Дунка, возглавлявшая городскую библиотеку и разделявшая его литературные интересы, была именно такой женщиной. Кроме того, после трагической смерти мужа, происшедшей много лет назад, она теперь заново открывала любовь и вся была самоучастие и забота, несмотря на внешнюю показную сдержанность. Они вели себя очень осторожно, но в пикоксе нельзя было утаить секретов. И все знали о библиотекарше и наследнике Клингетшойнов, так же, как о художнице по интерьерам. «Поли начинает нервничать», — сказал Квиллер своему внимательному слушателю. «Мне не нравится то, что ревность делает женщинами. Она умна и во всех отношениях восхитительна. Однако же и самые интеллектуальные из них иногда теряют над собой контроль». Рано или поздно будет взрыв. Как ты думаешь? Библиотекари совершают преступление на почве ревности. "Яу", сказал Коко и почесал ухо задней лапой.